Глава 20. Москва. Москва. Порт Пяти морей. В этом мире подобное высказывание имеет право на существование без оговорок. Так уж вышло, что весьма обширный московский архипелаг и впрямь омывает пять морей, отделяющих его от других. Так что не дать не взять, а в самую тютельку. Город впечатляет. На возвышении виден древний Кремль с башнями и зубцами в виде ласточки на хвоста. Но главное даже не это. Борис рассмотрел Спасскую башню, которая, к слову, именно так и называется. И куранты на месте, как и положено, отбивают часы. Правда, видно это только издали. А как только подошли к молу, выдающемуся в море и отделяющему гавань, так и Кремль скрылся за другими зданиями. Нет, так-то он господствует над городом. Царским указом запрещено поднимать здания выше определенной высоты над уровнем моря. Но чтобы наблюдать его, нужно забраться на какую-нибудь крышу. Хм, интересно, а что царь-батюшка станет делать, когда начнут как грибы расти небоскребы? Загонит их на окраину, к самому морю, чтобы у них была фора? Или начнет строить новую деловую столицу за пределами старой? И Москва, и не Москва. Впрочем, не больно-то и интересно. А вот что действительно волнует, так это за каким таким делом Бориса сюда вызвали? Не своей волей он тут. Признаться, он побывал здесь лишь однажды, да и то для того, чтобы получить мастер-класс у признанных «Мастеров кисти». Желание просто посетить столицу и уж тем более перебраться сюда на место жительства у него не возникло ни разу. Так что, если бы не приказ... Ну ладно, приглашение. Только что это меняет? «Ну и как тебе столица, Боря?» Огладив подбородок, по обыкновению покрытый седой щетиной, поинтересовался Роченков. «Добывал я уже тут. И все же...» «Честно говоря, в Яковенковской и Голубицкой гаванях куда чище». «А чего ты хотел? Это же столица. Тут население целый миллион. Вся эта толпа гадит, мочится, мусорит и сбрасывает отходы в канализацию, которая выносит нечистоты прямо в море». «Неужели они канализацию вывели в гавань?» «Может, и не вывели». «Набивая трубку, пожал плечами Дорофей Тарасович. «Но ты посмотри, сколько тут всевозможных судов» а их экипажи тоже гадят. Вижу. Впечатляет. А как подумаю, что это только один из пяти портов, так масштабы в моем воображении и вовсе зашкаливают. И было от чего. Размеры гавани, инфраструктура порта и количество судов поражали воображение. Порядка полусотни крупнотоннажных торговцев, еще больше трудяг поменьше, не дотягивающих по водоизмещению до тысячи, Яхты, катера, шлюпки, ялики, под парусами, под парами и на веслах, кто во что гораст. И при этом вроде как никакой не разберихи. Впрочем, причина, скорее всего, в том, что на мостике сейчас находится лоцман, а у себя дома всегда катаются не столько по правилам, сколько по традиции. Борис всегда терялся, когда приезжал в незнакомый город, потому что правила они вроде как есть, но придерживаются их далеко не всегда. К примеру, в прежней жизни и в другом мире на выезде с его улицы стоит знак «Уступи дорогу». Но никто и никогда этого не делал. А вот тому, кто ехал по главной, не мешало бы и притормозить. Несмотря на такую иллюзию, аварии там случались крайне редко. А все известные ему случаи ДТП были связаны с иногородними. «Принимайте работу, гости дорогие», – задорно произнес молодой лоцман, покончив со швартовкой. Новик замер у стенки дальнего причала. Тут и кораблей-то практически не было. Впрочем, те, что имелись, все сплошь боевые. Негоже им стоять рядом с торговцами. Опять же, навара от них городу никакого, вот и уводят в сторонку. Правда, боярские и княжеские суда все же направляют к отдельному причалу. Тоже в стороне, но ближе к центру. «Спасибо, сынок. Ладно, сделал», — похвалил парня Рыченков, вручая ему «Червонец». Местные лоцманы не на жалованье, а на сдельщине. Сколько отвалят гости, столько и заработал. Налог у них фиксированный и не такой уж великий. Заработки солидные. В хороший день и парочку судов ввести в гавань или вывести из нее доводится. Если солидный купец, а не боевой корабль, то и плата соответствующая. Хотя и десятка это не слабо. Даже если это средний его заработок, минимум рублей 200 в месяц выходит. Так что держатся тут за место, им сду приплачивают портовым чиновникам, а посторонних вениками гоняют. Чужаку сюда вклиниться практически нереально, так как сюда бывают разного-то то и лосманы тут с соответствующим образованием и умениями, иначе никак. Получив свою плату, парень спора перебрался на катер, у румпеля которого сидел подросток и отвалил в сторону. Парень, ага. Борису не составило труда рассмотреть его суть. На секундочку, одиннадцатая ступень и минус одно возрождение. Так что этому озорнику вполне может быть и за сотню лет. Вот такие тут реалии. «Ну что, Боря, сразу в город или погодишь?» – поинтересовался Раченков. «А чего годить? Грязный причал изучать в подробностях?» – хмыкнул он в ответ. «Это точно. Сысоев, чего за мираки красный девица? «Спускай катер!» «Минный катер, как разъездной!» с сомнением произнес унтер. Уже совсем скоро ему предстоит выдержать экзамены на Мичмана, но пока щеголяет унтерскими лычками, хотя на его счету уже столько, сколько не у всякого каперанга случается. Ну так ему уж восьмой десяток, и последние десять месяцев выдались развеселыми. Хотя нет, восемь. Месяц у них ушел на переход через океан, еще один на приведение дел в порядок уже в России. Как и предполагал Борис, десантная операция до «Де Кастро», прошедшая не по сценарию «Де Подилья» или все же «Де Фернандеша», оказалась переломной. Эскадра имперцев в очередной раз угодила в ловушку, а пока Белин пребывал без большей части своих защитников, выдвинувшихся для уничтожения вражеского десанта, республиканцы высадились практически у самого города. Дерзкая и масштабная операция, которая наверняка по праву займет место в учебниках по тактике. Столица провинции была занята практически без боя, лишь незначительное сопротивление в казармах гарнизона и на двух батареях. Остальные предпочли встретить победителей весело задранными лапками. Вот самой эскадре досталось. Зона ложной высадки оказалась нашпигована морскими минами, А там еще и слаженная атака минных катеров, под которые Борис тоже разработал комплект камуфляжа. В итоге комплект получился одиннадцатым. Хотя на тот момент только вторым. Первым был разработан для миноносок. Именно легким силам и отводилась главная роль. Впрочем, и основными противниками у них были те же миноноски, миноносцы и минные крейсера. А вот цели уже покрупнее. С учетом использования катеров преимущество полностью оказалось на стороне республиканцев. Конечно, досталось им знатно, не без того. Но если судить о потерях не по количеству кораблей, а по водоизмещению, то они оказались в значительном барыше. Ну а дальше началось победное шествие де Кастро от архипелага к архипелагу, от провинции к провинции. И все бы ничего, но в этот момент соседний Парагвай отчего-то решил, что может себе позволить откусить от сослабевшего соседа кусочек. Бразильский флот и без того был истощен гражданской войной, а тут еще и внешняя угроза. Победа республиканцев была вопросом ближайшего времени, поэтому Педро II предпочел отречься от престола, чтобы объединить усилия против внешнего врага. Бразилия была объявлена республикой, а де Кастро – ее первым президентом. Однако граф торжественно заявил, что останется на посту только до завершения войны с Парагваем, после чего в стране сразу же будет назначен день сначала парламентских, а потом и президентских выборов. К слову, Фелисию Дамота не казнили, даже наоборот. Насколько знал Борис, она не потеряла ни одной жизни и таки получила свой остров. Скромный, с небольшой плантацией гевея, но зато со стабильным доходом. Каучук – это ведь предприятие на века. Спрос на него из года в год будет только расти. Конечно, столь высокая цена продержится не так долго, как хотелось бы. Английские плантации набирают силу и объемы, а как результат растет и жесткая конкуренция. Но на хлеб с маслом хватит всегда. В «Новой войне» Борис участвовать не захотел – Это было уже не столь выгодно, как прежде. Москаленко продолжала поставки оружия, но де Кастро пересмотрел прежние, столь выгодные для Измайлова условия найма. К тому же расплачиваться каучуком республиканцы больше не желали. Золотой дождь практически прекратился. Оставались еще операции господина Артсмана. Военные поставки были все же актуальны, а потому и инвестиции Бориса должны были принести изрядный доход. Правда, не столь существенный, как тогда, когда банк вновь начал работать с обеими противоборствующими сторонами. Вот не вовремя парагвайцы влезли во внутренние разборки. А так, глядишь, агония продлилась бы еще с полгодика. Впрочем, грех жаловаться. С учетом всех накладных расходов и выплаты налогов за неполный год, Борису удалось заработать 7,5 миллионов рублей и набить более 5 миллионов свободного опыта. Правда, от всего этого богатства вскоре не останется и следа. У Измайлова имелись далеко идущие планы, и в частности, он собирался обзавестись собственной дружиной. Эсминец в наличии, как и пара миноносцев, которые предстояло модернизировать. Еще два Борис собирался заказать уже с необходимыми изменениями. Вот как раз на обратном пути и завернут на нужный остров. Помимо того, он намеревался приобрести крупнотоннажный угольщик и танкер. Скорее всего, брать будет у британцев. И дело не в том, что у них самое развитое судостроение. Причина тут скорее в предоставляемом ими большом выборе призовых судов, которые можно выкупить по сравнительно низкой цене. Результат – поощрения каперства и откровенного пиратства. Угольщика Измайлов собирался переделать вплавбазу со станками, мастерскими и металлургическим комплексом. На выходе должен был получиться отряд боевых кораблей в составе эсминца, четырех миноносцев и девяти миноносных катеров. Ремонтная база, производственный комплекс, направленный на восполнение боевого снаряжения. Как говорится, «все свое ношу с собой». Практика показывала, что государство, оказавшееся в невыгодной ситуации, гораздо сговорчивее в плане условий найма. А вот желающих становиться на сторону проигрывающих не так, чтобы и много. Скорее уж, откровенно, мало. Наемники и каперы ведь воюют не за родину, а за деньги. Борис тоже. Просто он использовал немного иной подход. Не сказать, что Измайлов открыл Америку, но желающих влезть в подобные расклады находилось крайне мало. К слову, в этой связи разбойника планировалось продать. Сейчас он находился в порту Голубицкого с остальными членами команды на борту. Носов по обыкновению занимался подбором кадров, а народу предстояло набрать много. По самым скромным прикидкам, штатная численность его отряда должна была составить порядка 450 человек. Вообще-то Борису никто не позволит иметь собственную дружину, он ведь не боярин. Но кто запретит семивольным капитанам добровольного флота объединить свои усилия для законного заработка? Катер спустили на воду. Ввиду отсутствия угрозы, крылья на него устанавливать не стали. Разрядили и минный аппарат, выгрузив обе торпеды и пушечку. Как показала практика, 37 миллиметровые гочки со снарядами, начиненными тротилом, вполне сопоставим с гранатой подствольного гранатомета. Если у наводчика руки прямые, а глаз верный, бедно делать сумеет много. Проверено. Поэтому катера сохранят их на вооружении. Высадившись на берег в сопровождении Якова, Борис первым делом нанял извозчика, и они направились в картинную галерею. Ну а почему, собственно говоря, и нет? За прошедшее время у Бориса скопилось 18 малярных полотен, и не мешало бы их реализовать. Конечно, в средствах нужды он не испытывает, но ну и не копить же картины. И за бесценок их отдавать не стоит. Нужно уважать свой труд. Ехал он не на Абум, а по рекомендации матушки. Елизавета Петровна не только разбиралась в живописи, но и знала все картинные галереи Москвы. Так что имела представление, куда следует обратиться. Столица впечатляла не только своей панорамой со стороны моря. Широкие улицы с мощенными тротуарами и проезжей частью, каменные дома от двух до четырех этажей. И чем ближе к центру, тем представительнее здания со строгими фасадами, выдержанными в определенном стиле. Наобум здесь построиться не получится. К примеру, вот в этих кварталах не могло быть и речи о веяниях готической архитектуры или восточных напевах. Чтобы увидеть подобное, нужно отправляться в другой район. Отдает некой казенщиной и даже казармой, где хоть и безобразно, зато однообразно. Но Борису подобный подход нравился. Насмотрелся в своем мире на своеволие застройщиков в самых разных проявлениях. На улицах множество автомобилей, в столице их значительно больше, чем в провинции. Они даже всерьез начали подвигать извечных извозчиков, на смену которым приходили более привычные Измайлову таксисты. Правда, шашечек на авто не наблюдается. Отличить их можно по ярко-желтой окраске, определенной указом царя. Никто другой и не подумает выкрашивать своего стального коня в подобный цвет. Кстати, из-за обилия автотранспорта и трамваев на паровой тяге, практически на всех фасадах домов присутствуют разводы копоти. Она неизменно осаживается на них, источаемая множеством труб, а затем смывается дождем. Так что перекрашивать дома приходится ежегодно. На улицах множество прохожих, и в их одежде в основном присутствуют темные тона. Просто так практичнее ввиду все той же вездесущей копоти. В провинции из-за небольшого количества транспорта эта проблема пока еще не столь актуальна. Но здесь. Борис не удивится, если в скорости дело дойдет до пробок. Во всяком случае, он слышал, что прорабатывается общий свод правил дорожного движения. Извозчик придержал лошадей, разъезжаясь с дорожными рабочими, укладывавшими асфальт прямо на булыжную мостовую. А потому характер цокота подков вскоре изменился. Стал не таким звонким. А еще исчез перестук колес по булыжникам и пролетку перестала трясти. Она покатила мягко и плавно. В Бразилии Борис, конечно, заработал изрядно, но это, так сказать, разовая сделка. Если делать ставку лишь на наемничество, то придется рыскать по морям-океанам в поисках очередной свары. У Измайлова же хватило предприятий, которые приносили вроде и понемногу, но стабильно. Вот и асфальт. Это из активов, рассчитанных на долгую перспективу. Даже сейчас он приносит уже изрядно, хотя и не миллионы. Но процесс ведь только в самом начале». «Эм, euh, полторы тысячи рублей, как стартовая цена, это несколько дороговато», – растерянно произнес владелец галереи. «Увы, Станислав Ильич, но дешевле никак нельзя». «Но вы не продадите их по такой цене», – вглядываясь в картину, которую привез Борис, возразил владелец галереи. «И что с того? Я не стеснен в средствах». Если московские ценители живописи не способны заплатить такую цену, то пусть тогда просто посмотрят и повозмущаются. Я найду, кому их продать. Причем по цене не ниже озвученной, а скорее даже выше. И я знаю, о чем говорю. М -м я слышал об ажиотаже вокруг РБП, известного как «Некто». Но надеюсь, вы не станете развеивать налет таинственности? Разумеется, нет. Как показывает практика, это повышает продажи хотя и не думаю, что у меня получится долго оставаться инкогнито. Репортеры так и рыскают в поисках сенсации. Ох уж мне эти репортеры. При грамотной постановке вопроса польза от них несомненно, но они же могут обеспечить и серьезную головную боль. Как только с вас спадет полок таинственности, цены на картины серьезно просядут. Возможно, но пока он еще держится... Присылайте картины, я все подготовлю. А уж послезавтра утренние газеты возвестят о прибытии в Москву таинственного некто. Жаль только, что картин не так много, как хотелось бы. С последнего вашего вернисажа прошел уже большой срок. Увы, но у меня было не так много свободного времени. Да-да, в газетах писали о том, как русский мечман изменил ход гражданской войны в Бразилии. Не верьте, репортеры врут». «Врут, конечно. Но кое-что в их писанине все же правда. Потомственный дворянин Москаленко Измайлов принимал самое активное участие в этом противостоянии, и на его счету несколько потопленных и захваченных кораблей. К чему вам это при вашем-то даре? Писать картины мне нравится, но они все же не будоражат кровь настолько, чтобы огонь побежал по жилам». Опять же, без ложной скромности должен заметить, что энергетика моих полотен происходит именно от личного опыта и переживаний. Трудно вам возразить. А еще это способствует сохранению инкогнита, ибо мне известен только один художник, который лично отправляется на войну, дабы проникнуться ее духом. Я бы сказал, пропитаться и излить на полотно всю грязь и боль войны. Вы о Верещагине. Именно. Но у вас все иначе. Если его картины призваны скорее оттолкнуть молодые горячие головы от желания окунуться в гущу сражения, то ваши наоборот еще больше их разгорячат. Ну так и отношение к войне у нас с Василием Васильевичем разное. Я без ветра в лицо, опасности и грохота орудийных залпов попросту закисну. Скучно. «Ух, молодость, молодость. Итак, я жду ваши картины. Их доставят уже к вечеру. А вот насчет вернисажа... Дату придется оговорить дополнительно. Отчего так? Дело в том, что в столице я не своей волей. Меня вызвали в управление добровольного флота. Я вроде как и сам по себе, но в то же время на службе. Не стал откровенничать Борис. Понимаю. Что же, картины в любом случае присылайте. А с датой определимся дополнительно». «Если у меня в запасе будет хотя бы неделя, то мы сумеем подготовить для работ достойные рамы, а не то, что можно сделать на скорую руку». «А вот тут я ни в чем не уверен. Мне неизвестно, сколько продлится мое пребывание в столице». «Служба», — разведя руками, ответил Борис. «Ну что же, в таком случае определяйтесь, а там уж будем действовать сообразно обстоятельствам».